Проблема холодного пуска. Пасмурный зимний день. Заснеженное поле стенах хвойного леса, за лесом сквозь дымку угадываются очертания гор. Легкий ветерок, слабая метель. Поле рассекает неглубокая колея, частично занесённая снегом. На краю поля, уткнувшись носом в подлесок, стоит большой тускло-красный джип. Раздается хруст веток, и из леса вываливается прямо на капот джипа Дарси. Это совсем молодой человек лет двадцати, светловолосый. Его красивое породистое лицо искажено гримасой ужаса. Теплая зимняя одежда Дарси изорвана в клочья, шапки нет, на щеке длинная царапина. Несколько секунд Дарси стоит, опираясь кулаками о капот, сделав пару судорожных вдохов, бросается к водительской двери. При этом из спины дорогой куртки Дарси выпадает изрядный кусок. Спина вся располосована, будто ее драли когтями. Дарси прыгает в машину. Руль здесь справа. Салон угловатый, заметно потертый. Дарси первым делом опускает солнцезащитные козырьки, потом лезет в бардачок, невнятно выругавшись, принимается лихорадочно перетряхивать салон. Наконец выуживает из-под сидения ключ. У Дарси сильно трясутся руки, поэтому в замок он попадает только с третьей попытки. Поворачивает ключ Приборная доска оживает, на ней вспыхивают огоньки, два красных, один желтый. Включается стартер. "Давай, давай", бормочет Дарси. Стартер вовсю крутит двигатель, машина содрогается, безрезультатно. Дарси выключает зажигание и поворачивает ключ снова. Стартер воет. Капот джипа ходит ходуном. Дарси бьет кулаком по ободу руля и выкрикивает проклятие. Яростно топчет педаль газа. После нескольких безуспешных попыток завести машину Дарси выскакивает наружу, оставив ключ в замке. Обегает вокруг джипа, откидывает вправо дверь багажника, роется внутри, достает грязное толстое одеяло, что-то вроде попоны. Накидывает капюшон, обматывается попоной поверх куртки и спотыкаясь, убегает неловкой трусцой вдаль по колее. Поле кажется бескрайним. Некоторое время ничего не происходит. Снова раздается треск ветвей и неподалеку от джипа падает в сугроб миссиус. Он изодран не меньше Дарси. вдобавок потерял перчатки, а у его куртки вырван с мясом капюшон. Мессиос тоже молод, светловолос и смертельно напуган. Мессиос на четвереньках ползет через сугроб к джипу, кое-как ставит на ноги, лезет в машину, пытается замерзшими пальцами ухватить ключ. Злобно шипит, дует на руки, колотит ими о руль. Наконец ему удается повернуть ключ. Стартер воет, машину трясет. Миссиус терзает стартер, и пинает педаль газа, пока лампочки на приборной панели не становятся тусклыми. После очередного поворота ключа из-под капота доносится только глухой щелчок. Миссиус создает звериный вой и с силой ударяется о роль лбом. Миссиус выпадает из машины, согнувшись в три погибели, то ли идет, то ли ползет к распахнутой двери багажника. Копается в багажнике непослушными руками, вытаскивает запасной аккумулятор. Эта яркая расписная коробка выглядит игрушечной на фоне старого джипа. Миссиус роняет аккумулятор себе на ногу и истошно кричит. Распрямляется, прыгает на одной ноге, опять сгибается, хватает аккумулятор, прижимает его к животу, Ковыляет вдоль машины. Снова роняет аккумулятор, тот кворуком летит в сугроб. Миссиус садится в снег и плачет. Наконец встает, неожиданно сильно пинает машину, так что остается вмятина, и шатаясь уходит по колее в поле. Спина Мессиуса уже не видна, когда из леса выбираются Бентон и Боулс. Эти двое не так серьезно оборваны, но у Боулса похоже крепко помяты ребра. Бентон почти тащит его на себе. Оба тяжело дышат и отплёвываются. На вид каждому не меньше сорока. Глаза Боулса закрыты, Бентон глядит в тревожное зло. "Они были здесь", говорит Бентон. Боулс хрипит. "Сейчас я тебя положу назад", говорит Бентон. Он подводит Боулз к задней двери, видит на ней вмятину от пинка, оглядывается в поле, открывает дверь и запихивает Боулз внутрь. Боулз, скрючившись, укладывается на сиденье. Бентон садится вперед, смотрит на приборную доску. "Ублюдки", произносит он устало. Поворачивает ключ туда-сюда. Ах, хрипит Боулз. «Все нормально", говорит Бентон. "Я тебя вытащу". Боулз мучительно кашляет, обхватив себе руками за бока. Бентон выходит из машины и вдруг мешком садится в снег, будто у него отказали ноги. Боулс в машине хрипит, плюется и жалобно стонет. Бентон медленно достает из кармана пачку сигарет, долго ищет зажигалку, закуривает, сидит, глядя на вмятину в двери. Эй, слабо зовет Боулс. Здесь, откликается Бентон. Я здесь, сейчас. А где они? Ушли, коротко объясняет Бентон. Почему? Не смогли завести машину ублюдки. Только аккумулятор посадили в ноль. Они не знают, что такое старый дизель. Проблема холодного пуска. Ха -ха. Нам повезло, кажется. Ты привкус крови на губах не чувствуешь? Нет, вроде бы. Это хорошо, говорит Бентон. Он бросает сигарету и встает, медленно подволакивая левую ногу, идет к двери багажника, заглядывает внутрь. О, боже, выплёвывает Бентон словно ругательство. Что? Блюдке. Бентон отпрыгивает от багажника и озирается. Сильно припадает на левую ногу, обегает машину кругом, бросается к водительской двери, открывает, что-то дергает под приборной доской, крышка капота чуть приподнимается. Бентон поднимает ее выше. «Ублюдки!» – шепчет он. Куда же выдели запасной? Опускает крышку, сует правую руку под куртку и сильно трет грудь в области сердца. Помочь, слабым голосом предлагает Болс. Лежи, Бентон идет вдоль машины, вглядываясь в сугробы. Они нас бросили, да? Хотели. И правда, ублюдки. Стоп. Бентон сходится топтаной площадке, образовавшейся возле машины, и легко выуживает из сугроба аккумулятор. Тут же, вскрикивает от боли, падает на одно колено, но аккумулятор не выпускает. Что? Бентон тихо рычит. Ничего, говорит он наконец. Болит все. Просто болит. Он с видным трудом относит аккумулятор к капоту, бережно опускает его на снег, возвращается к багажнику, роется внутри, приходит обратно с гаечным ключом, поднимает крышку капота, ставит ее на упор. Откручивает клеммы. Все действия Бентона сопровождаются неразборчивой руганью и иногда сдавленными всхлипами. С криком "ублюдки" Бентон рывком выдергивает разряженный аккумулятор и отшвыривает его в сугроб. Заталкивает на место новой прикручивает клеммы, закрывает капот, идет к багажнику, небрежно бросает в него гаечный ключ, захлопывает дверь. Садится в машину, долго глядит на приборную доску. Наконец поворачивает ключ. На приборной доске загораются лампочки. Бентон не столько глядит на них, сколько к чему-то прислушивается. Жёлтая лампочка гаснет, из-под капота доносится щелчок. Бентон тут же выключает зажигание. Гребаные дилетанты, произносит он с презрением и ненавистью. С Зато все живы, говорит Боулс и добавляет. Кажется. Бентон сидит неподвижно примерно с полминуты, снова включает зажигание и опять возвращает ключ назад после щелчка. Чего не крутишь, спрашивает Боулс. Представляешь, как там все заплевано соляркой? Да, ты прав, соглашается Боулс. Боже, как холодно. Только благодаря холоду мы с машиной. Летом эти двое завелись бы и укатили. Они бы потом очухались и вернулись за нами. Черта с два!» Они борванулись за подмогой. Грёбаное новое поколение им с детства вбивали в голову, что проявлять инициативу опасно, а надо звать на помощь. Вертарёт пришёл бы через полдня. Мы бы к этому моменту замёрзли. Мы кувырляли бы с перепугу далеко в поле. Нам просто не хватило бы сил вернуться к лесу, чтобы развести костёр. Подальше от леса, шепчет Булс. И поскорее. Бентон снова берётся за ключ. "Молись, дружище", говорит он. Больше шевелит губами. Он и правда молится. На этот раз, когда гаснет желтая лампочка, Бентон поворачивает ключ еще на одно деление. Включается стартер. Первое впечатление такое, будто под капотом что-то взорвалось. Джип заметно подпрыгивает, из выхлопной трубы летят плотный из густого чёрного дыма. Двигатель взревает и молотит, словно тракторный, но через несколько секунд успокаивается и начинает ровно тарахтеть. Бентон сидит за рулем и тупо глядит на приборную доску. Лицо у него каменное. Повезло, стонет на заднем сиденье Боулс. Повезло. Бентон молчит. Рычаг холодного пуска вытягивал, спрашивает Боулс заинтересованно. Ты раненый, прикрикивает Бентон. Забыл сказать, что при таком раскладе лучше не надо. «Не Неуч ученого. я его даже не трогал. Боулс, возится на заднем сиденье, и тихо охыет. Лучше полежу говорит он. Неужели нет перелома? Очень мне не хочется перелома. Боже, что это было? Что это было? Что это было, а? Как бы медведь, говорит Бентон. Он закуривает, выдвигает пепельницу, включает печку, к тарахтению двигателя добавляется гул вентилятора. Просто медведь, не просто. Не знаю. В машине есть оружие. Бентон страдальчески морщится, кладет сигарету в пепельницу и лезет под рулевую колонку, рычит от боли. Засовывает руку по локоть, потом еще глубже. Дыша сквозь зубы, распрямляется и демонстрирует Боулз небольшой черный пистолет. На. Спасибо. Боуз осматривает пистолет и бережно прижимает оружие к груди. Он не придет сюда, говорит Бентон, и добавляет: Мне так кажется. Он уже не придет, в общем. Ладно, тронулись. Я окно приоткрою, а то запотело все». Бентон выходит из машины, отдирает ото лбового стекла примёрзшие щетки и стеклоочистителей, глядит в лес, пыхтя и постановая лезет в сугроб за выброшенным аккумулятором, относит его к багажнику, кладет внутрь. Вот так, говорит он удовлетворенно, — и садится за руль. Джип медленно в три приема разворачивается, встает в неглубокую колею и катит по бескрайнему снежному полю. Почему он? спрашивает Болс еле слышно. Что? кричит Бентон. Почему он нас отпустил? Может, он не медведь, говорит Бентон негромко. Или не совсем медведь, или совсем не Что? Не знаю. Отпустил. Захотел. В клее, нахохлившись, сидит Мейсиус. Бентон притормаживает, дёргает рычаг раздаточной коробки и пускает машину в объезд Мейсиуса по целине. Джип взрывается в снег по брюхо и плывет, словно корабль. Бентон опускает стекло. Ублюдок, орет он Мейсиусу. Мейсиус очень медленно поворачивает голову вслед машине. Бентон возвращает машину в колею. А вон и второй, говорит он, указывая вперед. Где-то на краю видимости маячит черная точка. Бентон проезжает еще сотни метров, останавливает машину и жмет на клаксон. Над полем разносится оглушительный паровозный гудок. Мессиус ложится в колено живот и ползет к машине. Ублюдки, произносит Бентон, глядя на Мессиуса в зеркало. Грёбаные маменькины сынки, не умеющие завести старый дизель зимой. Вы же нас чуть не угробили, поворачивается к Боулзу. Тот по-прежнему лежит, свернувшись калачиком, в правой руке у него пистолет. Больно? Немного легче. Почему он нас отпустил? Бентон задумчиво крутит в пальцах сигарету. Он сначала разогнал нас по лесу, говорит Боулс. А потом ловил по одному. Ловил и отпускал. Медведь, настоящий медведь. Я чуть не умер от страха. Я, наверное, седой теперь. Бентон протягивает руку и осторожно приподнимает на Боулс шапку, нахлобучивает ее обратно. Ну, не молчи, просит Боулс. Ты рыжий, говорит Бентон. Типичный рыжий британец. Почему он нас отпустил? Бентон снова закуривает. Помнишь, говорит он в перерыв между затяжками. Мы весной ездили на чемпионат по рыбной ловле. И что ты делал с форелью, которую ловил? Я я ее отпускал, так положено. Бентон отворачивается и смотрит в зеркало, потом вперед. «Ползут, ублюдки», — говорит он, стряхивает пепел, рука у него сильно дрожит. Не может быть, шепчет Боулс. Не может быть. Точка на горизонте постепенно увеличивается в размерах.